Глава 17. Эдди. Кейт и Блог заняли в лисичке комнату побольше. Мы с Гарри устроились на двуспальной кровати в соседней комнате и спали валетом, хотя спал в основном Гарри. Он вообще мог спать где угодно. Где-то через час я не выдержал, встал и опять принялся перечитывать материалы дела. Когда я берусь за какое-то дело, то должен знать все улики и показания как собственную руку. Они должны отпечататься у меня в голове, иначе я не смогу оформить их, правильно сформулировать, использовать их или понять, когда во время дачи показаний всплывет что-то, что не соответствует уже имеющимся доказательствам по делу. Все это еще не отпечаталось в моем мозгу, но я уже приближался к этому. Я еще раз проглядел признание Энди. Моё имя и фамилия Энджи Дюбуа. И я делаю это признание по собственной воле, без каких-либо поощрительных стимулов или принуждения. Вечером 14 мая я работал в баре Хога, расположенном на стоянке для грузовиков на Union Highway. Моя смена закончилась в 12 часов по полуночи, и я проследовал на автостоянку вслед за своей коллегой Скайлер Эдвардс. Я знаю Скайлер. Мы некоторое время работали вместе. Она симпатичная, и она мне нравилась. Я хотел поцеловать Скайлер, но она оттолкнула меня. Я схватил ее и сильно сжал. Она оказала мне сопротивление, и я принял меры к тому, чтобы она не поднимала шума. Я не хотел причинить ей какие-либо телесные повреждения. Она перестала сопротивляться, и я сжал ее еще сильнее. После этого мне стало очень стыдно. За парковкой есть болотистая местность, и я отнес ее туда и закопал, чтобы никто ее не нашел. Вот и все. Проведя с Сэнди каких-то 15 минут, я понял, что это были не его слова. Никто так не говорит, и уж точно не молодой человек 19 лет от роду. Заявление было распечатано на принтере и подписано Энди. Подпись была выписана очень аккуратно, с нажимом продавившим страницу. Сказать, что управление шерифа и окружной прокурор принудили этого парня к ложному признанию, было бы преуменьшением. Его избивали, ему угрожали, угрожали его матери, при том, что настоящий убийца Скайлер Эдвардс по-прежнему разгуливал на свободе. Ещё час я провел в интернете, разыскивая изображения колец с пятиконечными звездами на них. Их оказалось не так уж много. В отчете о вскрытии, составленном окружным судмедэкспертом, эти отмеченные вообще не упоминались, что придавало им особую важность. Предполагается, что судмедэксперт должен сохранять полную беспристрастность, хотя имея дело с таким обвинителем, как Корн, я вполне ожидал того, что в отчет будут добавлены какие-то моменты, которые будут поддерживать его позицию или же будут убраны те, которые не столь для него полезны. Я выключил свет и опять попытался уснуть. В голове у меня безостановочно мелькали всякие образы: Энди, его матери, молодой женщины, которую избили, задушили и засунули головой вперед в глубокую узкую дыру в земле. Я встал, отыскал пластиковый пакет со своим имуществом, которое мне вернули в здание суда. Там были только две важные для меня вещи: Одна шейная медальон с изображением Святого Христофора, у которого была своя история, другая золотая цепочка с распятием, принадлежавшая нашему следователю и оперативнику Харпер. Я провел большим и указательным пальцами по этому потертому золотому крестику, с некоторых пор постоянно висевшему у меня на шее. Харпер погибла, работая над одним из моих дел. Мне до сих пор было больно думать о ней. Эта рана никогда не заживет. Она умерла, так и не узнав, что я любил ее. Я должен был сказать ей об этом, должен был защитить ее. Я посмотрел на Гари, лежащего с открытым ртом, его храп наполнял комнату. Подумал о нем и о Кейт и Блок, спящих по соседству. Они знали, чем рискуют, но мне от этого было не легче. Весь этот чертов городок ненавидел нас. Я подверг их опасности, но чувствовал, что пока в состоянии справиться с этим. Если бы окончательно припекло, я бы отправил Кейт и Блок вместе с Гарри куда-нибудь подальше отсюда. Я бы не вынес, если б с ними что-то случилось из-за меня. Зубы у меня скрипнули. Я не брошу Энди в беде, что бы ни случилось.